милая мария вскричал король схватив руки дамы с черными глазами он сам отворил тяжелую дверцу кареты и с таким пылом помог даме выйти, что она очутилась в его объятиях прежде чем вступила на землю лейтенант стоявший по другую сторону кареты все видел и слышал не будучи однако никем замечен король взял молилью манчине под руку и подал кучерам и лакеям знак чтобы они ехали дальше.